Глава двадцать вторая. Независимая пора. Так жили наши знакомые, невесело и разъединенно, до самой весны. А весна пришла, хорошая и ранняя. Еще как только солнышко стало нагревать и начались просовы, пошли толки и предположения насчет лета. Сергей Сергеевич Богатырев Христом Богом умолял сестру и Егора Николаевича не возвращаться домой, а прожить лето у него в Подмосковной и потом на зиму остаться опять в Москве. Егор Николаевич поупрямился было, но его дружным нападением сбили с пункта, согласился. Лиза оставалась в Москве, потому что ее глаза требовали лечения и потому что она терпеть не могла своей тетке, точно так, как та не любила ее». Сонюшку же Варвара Ивановна непременно обещалась выдать замуж за богатого соседа. Феи тоже уезжали на лето в свою небольшую деревушку в Калужской губернии и брали с собой Ольгу Александровну с ребенком. Разанов был ко всему этому совершенно равнодушен, он даже радовался, что останется на некоторое время один. Ярославцевы с Ольгой Александровной Отъехали в первых числах мая, а 15 мая уехали и Богатыревы с Бахаревыми. Лиза осталась одна с девушкой. В опустевших домах теперь пошла новая жизнь. Разанов, проводив Бахаревых, в тот же день вечером зашел к Лизе и просидел долго за полночь. Говорили о многом и по-прежнему приятельски, но не касались в этих разговорах друг друга. На другой день Разанов, зайдя к Лизе, застал у нее Бертольди, с которой они познакомились без всяких церемоний, и знакомство это скоро сблизило их до весьма коротких приятельских отношений, так что Разанов, шутя, подтрунивал над Бертольди, как она перепугала баб в бане и даже называл ее в шутку «злосчастной Бертольдинькой». Бертольди не умела держать себя постоянно в роли и открывала много довольно смешных сторон, над которыми и Розанов, и даже Лиза изредка позволяли себе подсмеиваться. Прошла еще неделька, и Лизин кружок увеличился еще одним новым лицом. Лиза случайно встретилась с одним своим старым институтским другом – Поленькой Режневой, которая двумя годами ранее Лизы окончила курс и уже успела выйти замуж за некоего отставного корнета Калистратова. Особо это была молодая и не столько хороша собою, сколько изящна своей грациозную простотою. Она была высокая, очень тоненькая блондинка с черными глазами, розовым прозрачным лицом, гибкую талию и необыкновенно мягкими белыми ручками. В лице Поленьки Калистратовой, как называла ее Лиза, преобладало перед всем выражение не грустное, а какое-то несчастное. Впечатление, производимое ее лицом, еще более поддерживалось звуком Поленькиного голоса. Она говорила мягким, разбитым голосом, таким голосом, каким люди начинают говорить, обмогаясь после острого воспаления легких. Поленька Калистратова в самом деле была женщина очень несчастная. Довольно богатая сирота, она, выйдя из института, очутилась в доме своего опекуна и дяди, прожила там с полгода и совершенно немыслимо вышла замуж за Карнета Калистратова, которому приглянулась на Коринской ярмарке и которому была очень удобна для поправления его до крайности расстроенного состояния. Поленька сама не знала, любила ли она своего мужа, но ей было его жаль, когда вскоре после свадьбы она стала слышать о нем самые дурные отзывы. Поленька более всех слышала такие отзывы от тех самых своих дядей... которые общими усилиями устраивали ее свадьбу с Калистратовым и приписывала большинство дурных толков о муже злобе дядей, у которых Калистратов, наступя на горло, отбирал каждую порошинку, принадлежавшую Поленьке. Но вскоре ей самой стало очень не нравиться поведение мужа, он все водился с какими-то странными героями. В доме у них Никто почти не показывался, а сам муж нисколько не заботился восполнить одиночество Поленьки и летал, бог знает где, исчезая на целые недели. Наконец, на домах стали целую оравую наезжать владельцы троек удалых и покровители цыганок. Пошла игра... попойки, ночной разврат, дневное спанье, и дом превратился в балаган коринской ярмарки. Поленька долго молча плакала и скрывала от мужа свое страдание. В одну ночь муж подошел к ее постели со свечой и листком бумаги и заставил ее подписать свое имя под его подписью. — Что это такое? — спросила трепещущая Поленька, принимая перо, Из рук мужа. «Подписывай скорей, это пустое». «Да что ж такое?» «Ну, что ты за меня ручаешься?» Поленька вздохнула и подписала. Это было за два месяца перед тем, как Поленька сделалась матерью. С появлением ребенка Поленька стала смелее и несколько раз пыталась остановить мужа, но это уже не имело никакого значения». Калистратов давно вел большую игру и, спустив все свое состояние, ухнул более половины Поленькиного. Поленьке написал дяде, чтобы она береглась, что она скоро будет нищую. Она попробовала отказаться от подписи новых векселей. Калистратов взбесился, открыл окно и сказал, что сейчас выкинет ребенка. Поленька подписала вексель на все свое состояние и к утру была нищая. С тех пор муж обращался с нею зверем. Вечно пьяный, он выгонял ее ночью из дома, грозился раздавить голову ребенку, обзавелся солдаткой, но никуда не выезжал. Жизнь Поленьки была невыносима. Ум ее словно присох, и она жила, не видя никакого выхода из своего печального положения. Между тем, Муж ее вдруг поправился, отрезвился, стал снова разъезжать, привозя каждый раз довольно ценные подарки жене и ребенку. Поленька не понимала, что это значит, и не смела ни о чем спросить мужа. Наконец все разрешилось. В одно прелестное утро все имение Поленьки описали в удовлетворении кредиторов, представивших векселя Калистратова с поручительной подписью его жены. Поленька сознала свою подпись, долги мужа превышали ее состояние и ее выгнали из ее имения. Они переехали в город, но не успела Поленька здесь осмотреться, как мужа ее взяли во строк за составление и выдачу фальшивых векселей. Поленька осталась одна с ребенком. К дядям она не хотела возвращаться и быть им обязанной. Оставались у нее еще маленькие деньжонки и вещицы. Поленька подумала, погадала и открыла маленькую гостиницу для приезжающих. Дело у нее как-то пошло и при ее неутомимых стараниях обещала ей сделаться делом очень выгодным, но в это же время окончился суд над мужем. Калистратов, по недостатку доказательств, был освобожден из-за строга и оставлен в сильном подозрении. Оставаясь в городе, Он стал осаждать Поленьку беспрерывными требованиями вспомоществования, приходил к ней, заводил дебош и, наконец, обратился к полиции с требованием обязать жену к совместному с ним сожительству. В Поленьке некоторые губернские власти приняли участие, наскоро свертели передачу ее гостиницы другому лицу, а ее самое с ребенком выпроводили из города. Карнету же Калистратову было объявлено, что если он хоть маломальски будет беспокоить свою жену, то немедленно будет начато дело о его жестоком обращении с нею и неоднократном его покушении на жизнь ребенка. Карнет утихомирился и куда-то исчез, так что и слуха о нем не было, а Поленька явилась со своим сыном в Москву, придумывая, за что бы взяться и чем жить». У нее теперь оставались уж самые ничтожные деньги. С наступлением весны Поленька приютилась в одной комнате в Сокольниках и стала работать чепчики на одну лавочку в ножевой линии. Работа эта была мелида, игра, не стоящая свеч. Но Поленька все-таки работала и жила нужно и одиноко, не имея в виду ничего лучшего. Знакомых у нее никого не было. Ребенок часто хворал, в таком-то положении Поленька Калистратова встретилась с Лизой и очень ей обрадовалась. Тебя нельзя узнать, Поленька, говорила ей Лиза. Ах, мой друг, поживи с моё, так и сама себя не узнаешь, отвечала Поленька. Да много ли ты меня старше? Три-четыре года какие-нибудь. Горе, друг мой, а не годы считать надо. Ты очень несчастлива, я очень несчастлива. Где же твой муж? Не знаю. «Может быть, в Остроге, может быть, в Кабаке, может быть, в Каторге, ничего я о нем не знаю и на все готова». Рассказывать о своем несчастье Поленька не любила и уклонялась от всякого разговора, имеющего что-нибудь общее с ее судьбою. Поэтому, познакомясь с Розановым, она тщательно избегала всякой речи о его положении и не говорила о себе ничего никому, кроме Лизы, да и той сказала только то, что мы слышали, что невольно сорвалось при первом свидании. Поленька была довольно умна и еще более благоразумна, горда и несловоохотлива. Таково прошлое и таков в общих чертах характер этого нового лица. Лиза познакомила Поленьку и с Бертольди, и Поленька пришлась по нраву Бертольди, которой она нравилась более как лицо, подлежащее развитию. Они навестили раз Поленьку в Сокольниках и вздумали сами переехать на дачу. Не успел Разанов услыхать об этом предположении, которое он вполне одобрял, как узнал, что Бертольде уже слетала и наняла две комнаты в Богородицком. Дача была отвратительная, на голом Косогоре, под вечным солнечным припеком. Городской квартиры Бахаревых, нельзя было оставить совсем пустую, и Лиза переехала на дачу с одной Бертольди. Отношения Лизы к Бертольде были таковы, что хотя Бертольди при ней была совершенно свободна и ничем не стеснялась, но она не получала не только никакого влияния на Лизу, а, напротив, даже сама на нее посматривала. Может быть, это в значительной степени происходило и от того, что у Лизы были деньги... И Бертольди чувствовала, что живет на ее счет. Как только переехали Лиза с Бертольди, Разанов немедленно отправился навестить их и остался очень недоволен их дачей. Лиза тоже была ею недовольна, но молчала, а Разанов раскорил ее ни к стру, ни к смотру. Действительно, дача была из рук вон гадкая. Бертольди никак не хотела с этим согласиться, надулась на Разанова. и ушла за дощитую переборку. — Бертолина, где вы скрылись? — позвал Разанов, вовсе не подозревая, что она обиделась. Бертольди не отвечала. — Прощайте, Бертольденька, — сказал Разанов, уходя вместе с Калистратовую, который вызвался проводить до Сокольников. — Я вас прошу не фамильярничать со мною, — резко отозвалась Бертольди. Лиза улыбнулась и проводила своих гостей. — Что это? — «Она рассердилась, кажется?» — спросил Калистратову Розанов, когда они вышли. «Разумеется. За что же? Не знаю. Она ведь смешная». Для Калистратовой Бертольде была только смешная, а Розанове она думала хорошо. Ей нравилось, что он говорит большую частью дела и знает людей непописанному. Навестив еще два раза дачниц, Розанов прелестился их жизнью и решил сам перебраться из города. Он раздобылся за недорогую цену на все лето незавидную верховую лошадку, чтобы ездить в больницу, и поселился в Сокольниках, неподалеку от Поленьки. Доктор ожидал, что они своим маленьким кружочком привесело проведут лето и наберутся силы на повторение пережитой зимней скуки, суши и дрязг. Отчего ж было на это и не надеяться? Но, однако, это не так вышло. Лиза жила, отдыхая довольно спокойно, и Бог знает, что она думала. Она была порой очень весела, порой довольно зла и презрительно начала выражаться о чрезвычайно большом числе людей и даже нередко подтрунивала и над общим человеческим смыслом. Вообще, возобновив прежнее близкое знакомство с Лизой, Разанов стал замечать в ней какие-то странные противоречия самой себе. То она твердо отстаивала то, в чем сама сомневалась, то находила удовольствие оставлять под сомнением то, чему верила, читала много и жаловалась, что все книги глупы. Задумывалась и долго смотрела в пустое поле, смотрела так, что не было сомнения, как ей жаль кого-то, как ей хотелось бы что-то облегчить, поправить. И сейчас же на языке насмешка, часто холодная и неприятная. Насмешка над чувством и над людьми чувствительными. Потом в Лизе было просто равнодушие, такое равнодушие, что ей все равно, что около нее происходит. Но вдруг она во что-нибудь вслушается, во что-нибудь всмотрится и ни с того ни с сего примет в этом горячее участие, тогда как, собственно, дело ее немало не интересует и она ему более не сочувствует, чем сочувствует. Так она, например, вовсе не имела определенного плана, какой характер придать своему летнему житью в Богородицком, но ей положительно хотелось прожить потише, без тревог, просто отдохнуть хотелось. Бертольде же не искала такой жизни и подбивала Лизу познакомиться с ее знакомыми. Она настаивала позвать к себе на первый раз хоть Бычкова, с которым Лиза встречалась у Маркизы и у Бертольди. Настаивала Бертольди на этом до тех пор, пока Лиза, думая о чем-то другом, проговорила. «Да делайте Бертольди, как знаете». Бертольди тотчас села к столу и начала писать. Сочинение у нее не ладилось, и она разорвала несколько записок. В это время к Лизе зашли Калистратова и Разанов, который обыкновенно провожал Поленьку, в Богородицкое». Бертольди кивнула головой пришедшим и спешно докончила свою записку. Последняя редакция ей нравилась. «Слушайте, Бахарева, что я написала», — сказала она, вставши, и прочла вслух следующее. «Мы живем самостоятельной жизнью и, к великому скандалу всех маминик и папенек, набираем себе знакомых порядочных людей. Мы знаем, что их немного», но мы надеемся сформировать настоящее общество. Мы войдем в сношение с Красиным, который живет в Петербурге, и о котором вы знаете. Он даст нам письма. Мете на вас, только как на порядочного человека, мы предлагаем быть у нас в Богородицком с того угла в доме Шуркина». «Хорошо?» «Что это такое?» – спросил Разанов. «Письмо», – отвечала, не обращая на него внимания Бертольди. «Знаю, что письмо. Да кому же это такое торжественное письмо? Вам оно не нравится?» «Нет, напротив. Это в своем роде совершенство. Но кому же это?» «К Бычкову». Разанов засмеялся. «Дайте-ка письмо», — сказала Лиза. Бертольди подала ей листок. «Да, письмо очень хорошо написано», — сказала Лиза, возвращая листок Бертольди. «Помилуйте, Елизавета Егоровна, что за охота давать на себя такие документы?» — возразил Разанов. Какие документы? — Что это такое «документы»? — с гримаской спросила Бертольди. — Кого это может компрометировать? — Нам надоело, Шваль, мы ищем порядочных людей только. — Что ж, пусть все это знают. Не генерала же мы к себе приглашаем. — Да не тос. — А зачем это? — К скандалу всех маминик и папенек. — Зачем этот Красин? — Так? — Да зачем же? Вы ведь с Бычковым давно знакомы. Можете просто пригласить его и только. Чему же тут все это путать? И то, что вы его приглашаете только как порядочного человека, совсем лишнее. Неужто он так глуп, что истолкует ваше приглашение как-нибудь иначе? А это письмо просто вас компрометирует своей... «Глупостью вы хотите сказать?» – перебила его Бертольди. «Нет, письмо очень хорошо», – спокойно произнесла Лиза. «Пошлите его завтра или запечатайте, Дмитрий Петрович бросит его завтра в ящик». Разанов перестал возражать, но ему это было неприятно. Ему казалось, что начнутся разные знакомства, один по одному найдет народу, из общества которого едва ли выйдет что-нибудь хорошее, а Лизе это не обойдется без больших неприятностей от родства и свойства. Разанов спустя некоторое время заметил это Лизе, Но она сказала, не беспокойтесь напрасно, Дмитрий Петрович, я так хочу и так сделаю. То-то и дело, Лизавета Егоровна, что вы этого даже и не хотите, а делаете. Это, однако, смешно, отвечала иронически Лиза. Разанов так и оставил. Через несколько дней Разанов застал у Лизы Бычкова с его женою. Подруга Бычкова была вдвое его моложе. Ей было лет девятнадцать. Это была простенькая, миловидная и добродушная московская швейка, благоговеющая перед его непонятными словами и не умеющая никак определить себе своего положения. Ее все звали просто Стешей, как звали ее, когда она училась в магазине. В Бычкове после окончания московского революционного периода произошла весьма резкая перемена. Он теперь не свирепствовал, а все поучал всех, И тон, крайне грозный, изменил на тон, крайне наглый. «Я уж вас разовью непременно», — говорил он, косоротясь и развалившись против Лизы. «Вы только должны идти неуклонно по дороге, которую я вам буду показывать. Вы тут все равно ничем не рискуете. Я ведь всех умных людей знаю. Ну, есть умнее меня два, ну три, ну четыре, наконец, человека, да и только. Да и то, где они». В Лондоне один, в Петербурге один, ну даже хоть два, да в Париже один, и тот завирается, да и все они завираются, а здесь и их нет. Здесь я один, и вы, стало быть, ничем не рискуете, вверяя мне свое развитие. — Фу ты, черт возьми, что же это за наглость? — говорил Разанов, идучи домой с Калистратовую после двухчасового наслаждения новым красноречием Бычкова. «Очень смешно», — замечала Поленька, «предчувствия Розанова сбылись. В две недели домик Лизы уж узнать было невозможно. Бычков любил полные аудитории, и у Лизы часто не недоставало чайных стаканов». Белоярцев, молодой маркиз, оставшийся единственную особую в Москве, студент Коренев, некий студент Незабитовский, из богородицких дачников, и вообще все уцелевшие особы рассыпавшегося кодла стали постоянно стекаться к Лизе на ее вечерние чаи и засиживались долго за полночь, препровождая время в прениях или чаще всего в безмолвном слушании бычковских лекций. Разаново это общество стало утомлять и становилось ему досадным, тем более, что среди бычковских разглагольствований Розанову часто-часто случалось подмечать выражение несносной скуки и усталости на молодом, не живя отживающем личике Лизы. К тому же Бертольди при всех рассказал Бычкову, что Розанов уговаривал Лизу не приглашать его. Розанову это было очень неприятно, и он сделал Бертольде замечание, что это не годится». От «Отчего ж», — возразила Бертольде, «надо всегда жить так, чтобы не было секретов. Если вы считаете его дурным человеком, так говорите в глаза, а не интригуйте». Разанов только порою сердился на Бертольде, а то более относился к ней весело и шутя. Но она его уже очень недолюбливала и скоро вдруг совсем возненавидела. «Случилось это таким образом». лиза возвратила разанову одну книгу которую брала у него за несколько времени. разанов придя домой стал перелистывать книгу и нечаянно нашел в ней листок почтовой бумаги на котором рукой бертольди с особенным тчанием были написаны стишки. разанов прочел сверху рай и не видя здесь ничего секретного стал читать далее как все небесное прекрасней муж привыкли отличать Так сладострастие сладострастней в раю мы вправе ожидать. И Магомед, пророк и гений, недаром эту мысль развил для лучших рая наслаждений, туда он гурий насадил. «Черт знает, что за гадость такая!» — воскликнул рассмеявшийся Разанов. Ведь она, верно, сама такую чепуху сочинила, и Разанов, не посмотрев более на листок, спрятал его в свой бумажник, чтобы отдать Бертольде. При первом же свидании Разанов вынул бумажку и подал Бертольде. «Что это такое?» — спросила она. «Стишки», — отвечал Разанов. «Вечные пошлости. Да возьмите, вам говорят, это ваши стихи». Бертольде отвернулась. Ну ти-ка покажите», — произнес Бычков и бесцеремонно выдернул сложный листок из рук Разанова, развернул и стал читать «Рай православных» и «Рай Магомета». Все хохотали, а Бертольде хранила совершенное спокойствие. Но когда Бычков перевернул бумажку и прочел А. Т. Кареневу на память Елена Бертольде, Бертольде по женской логике рассердилась на Разанова до последней степени. «То-то, Бертольденька, надо всегда жить так, чтобы не было никаких секретов», — говорил ей Разанов, повторяя в шутку ее собственные слова. Бертольди его возненавидела».